После объединения Владимира, Новгорода, Рязани и Мурома, получившийся союз как минимум территориально составил половину русских земель. Хотя в плане населения хорошо если четверть. Это следовало учитывать и по максимуму ослабить противника. Так Юрий хотел сразу из Рязанского княжества пойти на запад и навести шороху в Смоленской земле, с одновременным ударом с севера из Новгорода Но вы, дальнейшее продвижение остановила неожиданно подступившая весна. Это было досадно. Вывести из игры Смоленск до начала собственно активной фазы противостояния было очень желательно. Хотя ещё не всё потеряно, подумал Юрий. Они просто не успеют подтянуть все свои силы, слишком им всем далеко идти и долго собираться, а мне только шаг сделать. То, что киевский князь собрал у себя всех князей юга, ни для кого не было секретом. Как и то, что они признали его старшим в противостоянии с севером. И собирались окоротить излишне борзого выскочку. Впрочем, Юрий Всеволодович тоже не бил баклуши и пытался найти дополнительных союзников. Собственно, у него имелся только один сколько-нибудь реальный вариант – Полоцкое и Витебское княжество к Гберечаславу Васильковичу поехал Ярослав. Ему и ближе. А у Юрия в своём княжестве дело полно. И пока весна, надо много чего утрясти: по части управления, производства, армии и торговли. Торговля, собственно, почти остановилась, ведь купцов из Новгорода и Владимира в таких сложных военно-политических условиях будут просто грабить. Но оставался ещё западный маршрут и восточный в Болгарии. Разговор у Ярослава с Брячеславом шёл сложно. Никто не любит, когда его лишают независимости, особенно в тот момент, когда он только-только начал княжить. Очень уж бьёт по самолюбию, а оно у князей раздуто без меры. Пойми, князь, времена меняются. Нельзя и дальше дробить землю, да так, что каждый удел сам по себе тем самым становится слабее и слабее. Твой отец отдал свою дочь за нашего отца в расчёте на союз против ордена меченосцев, и бо твоё княжество уже не в силах бороться с ним один на один. А ведь княжество твоё немало, однако же орден с литовцами постепенно откусывают от твоей земли пять за пятью. Но если ещё сильнее разделишь, то станешь ещё слабее. Не останется ли у твоих потомков шанс на независимость? Так и твой брат её отбирает. Да, но не землю. Ты и твои прямые потомки останутся великими князьями полоцскими и тевскими. Более того, после того, как мой брат станет цезарем всей Руси, он не только больше не позволит отторгать от твоей земли куски, Но и вернёт всё, что было от нетарання. Вы собираетесь драться с орденом? Да, и не просто драться, а полностью его уничтожить. А теперь скажи откровенно, положив руку на сердце, сможет ли кто другой это сделать, если оставить всё как есть? Помог ли твоему отцу кто-нибудь, кроме моего отца? И поможет ли тебе кто-нибудь, кроме моего брата? Борислав Васильевич глубоко задумался. Ордены Литва действительно изряд на давили на западные рубежи его княжества, откусывая кусочек за кусочком. И если так пойдёт дальше, и никто не поможет, то, положив руку на сердце, действительно оставалось признать, что очень скоро он потеряет Гродно, то есть всю чёрную Русь. Это будет, если не катастрофа, то крайне унизительно. А потом я сам разделю землю между своими их сыновьями. И в итоге от Полоцка и Витебского княжества ничего не останется, осознал он. У кого-то сожрёт орден, а кого-то Литва, а может, тот же Новгород или кто-то из южан. И что-то говорило ему глубоко в душе, что это неправильно, и ещё есть время не просто остановить процесс, но и обратить его вспять. А что до потерь внешнеполитической независимости и некоторых финансовых из-за отмены таможенных платежей, да, придется часть налогов отдавать Цезарю, то что ж, за все надо платить? И если уж говорить совсем откровенно, то не такая это уж и большая потеря, — подумал он. Была ли у него опаска, что обманут? Не без того. Но его сестра Любава, вернувшаяся из Владимира после смерти своего мужа, много рассказала о его сыновьях в том числе и я Юрий, от которого была в полном восторге столько дорогих подарков, стеклянная посуда, зеркала, украшения. И если верить рассказам, то более благочестивого и верного своему слову человека среди князей не сыскать. Да и после её отъезда в Полоцк шли новые слухи о великом князе, что только подтверждали его репутацию. Я согласен присоединиться к вам, наконец сказал Вячеслав Васильевич. "Добро", улыбнулся Ярослав и украдкой перевёл дух, потому как весь измучился из-за не свойственной ему задачи, но ну, не дипломат он. "Но повторяю, мой брат поможет тебе с орденом после того, как станет цезарем всей Руси". "Я понял", невесело усмехнулся князь Полоцкой Витебский. Прежде чем что-то получить, надо сначала что-то дать. Итак, что я должен сделать для своего цезаря? Мне так уж и много.